Глава 16. Осада Звенигорода. «Так вот почему в чате молчание», – догадался я. «Глушилки поставили». «Да, те самые глушилки», – кивнул Сарфат. «А ты как узнал?» «Да я как раз вернулся в Звенигород», – махнул рукой ассасин. «Дала были, так что мэна княгиня отправила, к тебе». «Как она?» – встревоженно поинтересовалась Соня. «Нормально», – успокоил ее Сарфат и повернулся ко мне. «Давай, брат, идти надо!» «Идем», – кивнул я. «Только вот надо подумать, как лучше нам добраться до города. Отсюда, увы, телепортнуться мы не сможем, надо подходить ближе». Но когда я поделился своими мыслями с ассасином, тот только хмыкнул. «Княгиня сказала, что Кубинку и Истру тоже осадили, так что какие варианты, брат? Телепортируемся поближе, а дальше пешком. «Денис, можно вас на пару слов?» Окликнул меня Орлов-старший. Я даже не заметил его сразу. Он встречал сына возле ворот. Они стояли в стороне, пока Виктор не подошел ко мне. Мы отошли в сторону, и я сразу дал ему понять, что тороплюсь. «Понимаю, тебе, наверное, домой не терпится вернуться. Я только хотел поблагодарить тебя за сына. Я видел последнее испытание, и он меня приятно удивил. Не знаю, что ты ему там сказал в самом начале» но я его таким замотивированным и мужественным еще не видел. Дело не в нетерпении, на Звенигород, Кубинку и Истру напали, я должен им помочь. Что? Кто? Татары? Почти сразу догадался он. Да, я тут сыном их Мурзы повздорил, точнее, со всеми сыновьями, Трое их пришлось даже убить. Что? Ты убил Нарбековых? Извини, Денис, но тут я уже не смогу договориться с Аланом я понимаю, так что мне нужно бежать. Погоди, сколько их? Может, я могу чем помочь? Около пятнадцати тысяч, тут ничем не помочь, по-моему». «Сколько, сколько?» – изумился Орлов. «Похоже, они не на шутку рассердились. Всех своих собрали, да еще и наемников нашли немало. У короля давно с ними проблемы. Татары – своенравный народ и жить по правилам не желают». Ладно, попробую что-нибудь сделать. А ты береги себя. Постарайся потянуть время. Я пожал Виктору руку, затем вернулся к своим. своей способностью лазурита я телепортировал Сарфата и Соню как можно ближе к Звенигороду, насколько позволяли глушилки. Так мы оказались в Оксинине. К вечеру мы добрались до Козина, где переночевали, и рано утром отправились дальше. Как ни странно, на нашем пути никого не встретилось. Ни монстров, ни разбойников. Вообще никого. Хотя что может быть для них привлекательнее, чем трое путников, путешествующих по тракту, по обе стороны которого простирался могучий лес? Мы сделали всего одну получасовую остановку на перекус, а дальше стало ясно, почему нас не пустило ближе. Войско татар раскинулось широким фронтом, где было множество глушилок, патрулей и осадных орудий. Тьма просто». Нет, звини, город, конечно, окреп и усиленные реликвии могли долго сдерживать врага, но против такого полчища у нас не хватит боевой мощи. Нужно что-то придумать, иначе я лишусь и семьи, и трех княжеств, в общем всего, чего добился таким тяжелым трудом. Используя невидимость, я находил для нас самый безопасный путь. Затем после получения сигнала на дешевенький артефакт за мной шли Сарфат и Соня. Периодически мы менялись с Арфатом ролями, все же он был более опытным разведчиком. В итоге ночью нам удалось добраться вплотную к городу и найти восстановленные тайные тоннели, по которым мы и попали внутрь. Хотелось совершить диверсию, как и с кубинским войском, но врагов было слишком много, нам даже просто пройти мимо них было сложно, что уж говорить о каких-то более рискованных действиях. На нас изумленно уставились охранники, которые успели вскинуть мечи, Но увидев, кто появился перед ними, сразу их опустили. Тотчас семейный чат взорвался сообщениями, но я даже не успел их прочитать. От дворца к нам бежали три моих девушки. Не успели мы с Соней оглянуться, как попали в их крепкие объятия. Эх, приятно, чёрт возьми. Только сейчас я понял, как сильно соскучился по девчонкам. Но вот обнимашки закончились, и меня сразу потащили во дворец – И пока не усадили за стол, даже разговаривать о делах не захотели. Сарфат выступил скромным свидетелем, держась в стороне. И только после того, как я выпил и закусил, в обеденном зале появились Сумароков и Платон, с которыми я тоже дружественно обнялся. Вид у советника и воеводы был таким радостным, что одно только мое появление дало всем надежду. Когда все расселись, Мила коротко пояснила, что происходит. Звенигород город окружен», – сообщила она это необычный набег, под стенами хан Кучан, у него как минимум 20 тысяч человек, я такого никогда не видела, и два пятитысячных отряда, возглавляемые его мурзами, взяли в осаду Кубинку и Истру, и самое главное, они странно себя ведут, обложили города и, несмотря на все наши попытки связаться с ними, на переговоры не идут, я отправила почтовых воронов к королю московскому, но ответа пока нет». Никто вроде о войне с Казанским ханством не заявлял. «Двадцать тысяч?» – испуганно прошептала Соня. «Откуда такая селища?» «Насколько я понимаю, глава нашей семьи расскажет», – прищурилась Джайна. «Похоже, он стал отчасти виновником этого». «В смысле?» – удивленно посмотрела на нее Мила, да и не только она. В зале наступила тишина. «Ты что-то знаешь, чего не знаю я?» «Ну, я пока не говорила. Недавно мне новая информация поступила». Кучан отправил нам послание. Не успела тебе еще об этом сообщить. Прямо ворот в город забросили». «И что же это за послание?» – нахмурилась Мила. «Я зачитаю». Джайна достала из инвентаря лист желтой бумаги. «Мы пришли не за вами. Мы пришли за древним по имени Денис, тот, который в академии звался Раскольниковым. Отдайте нам его, и город останется целым. Мы уйдем». Коли захотите сопротивляться, то мы не оставим от звени города камня на камне, и ваш король не поможет. Мы знаем, что скоро к вам прибудет древний. Завтра в полдень ждем вашего ответа. Джайна закончила читать и вернула бумагу в инвентарь. Теперь взгляды всех присутствующих обратились ко мне. <coughs> Я откашлялся и коротко поведал историю своего противостояния с нарбековыми. «Только вообще-то вы ее и так знаете», напомнил я, когда закончил рассказ. В чате я все это рассказывал. «Да, но только вот никто не мог подумать, что Нарбековы так на тебя озлобятся», возразила Мила. «Да, следовало ожидать», не согласилась с ней Джайна. «Ты троих их наследников убил, один из Академии убежал, весь рот их, можно сказать, опозорил, татары злопамятны». «Ладно, сейчас это уже не важно», прервал я бессмысленные разговоры под стенами Орда, сколько мы наберем народа?» Вопросительно взглянул на Самарокова. «Ну, я увеличил дружину. У нас сейчас полторы тысячи дружинников и пятьсот учеников. Еще ополченцев можно тысяч пять собрать. Я уже начал, плюс пять сотен наемников, которые оказались запертыми в городе. Нам повезло с тем, что большой их отряд шел на восток, но, видишь, не вышел и предложил свои услуги нам. Я согласился. Он явно ждал моего одобрения». «Правильно все сделал», – кивнул я. «У нас сейчас каждый боец на счету. Короче, семь-восемь тысяч против двадцати», – невесело хмыкнул. «Печальная математика». «Ты про нашего червя в мече забываешь, ёпта!» – нарисовался в моей голове имба. И как ты себе это представляешь? Уныло осведомился у него. «Мы при всем честном народе меч некроманта засветим». «Нахрен! Включи мозги, Денис!» Ночью выпустим монстра на лагерь, откуда он появился, потом уже хрен кто-то догадается. Хм, опять им бы генерит неплохие идеи. Математика действительно невеселая, согласился Сумароков. но только вот мы за стенами сидим, да и не первый раз отбиваемся от врага. Мы полгода смело можем просидеть в осаде, а вот татары вряд ли будут столько ждать, да и король точно гвардию пошлет слишком уж наглое нападение. Если не пошлет, вассалы не поймут. «Но пока соберет, то и да все. В общем, дней десять-пятнадцать, так что если за это время не возьмут город, отступать придется». «Так, а с истрой-кубинкой?» поинтересовался я. «А что с ними?» не понял Самароков. «Я так понимаю, они не собираются их брать. Это сделано для того, чтобы те подкрепления выслать не могли». «То есть все ради меня?» проворчал я. «И какие предложения?» Сидевшие вокруг переглянулись. «Нам не так много продержаться надо». «Продержимся. Сил, чтобы оборонять стены, у нас хватит», – заверил меня Сумароков. «Значит, так и решим», – подвела итог княжна. «Но надо ответить. В полдень отправим им ответ», – кивнула Джайна. «Я там напишу пару ласковых на татарском. Можно?» Она ехидно посмотрела на меня. «Можно», – улыбнулся я. «Но так понимаю, что раньше полдня они штурм не начнут». «Логично», – хмыкнул Сумароков и поднялся. «Я все проверю и подготовлю». «Я с тобой», – сообщил ему, тоже поднимаясь. «На ужине увидимся», – сообщил явно недовольным девушкам. В конце концов, надо было действительно посмотреть, что происходит. В результате мы с Сумароковым и присоединившимся к нам с Арфатом отправились в Звенигород. Инспекция городских оборонительных укреплений затянулась до вечера. Но я отметил, что Сумароков действительно был на своем месте. У воеводы везде был порядок и дисциплина. А Ополчение, которое собиралось в четырех палаточных лагерях, из которых мы посетили два, явно знало, с какого конца меч держать. Плюс он расставил на стенах магов, которых среди того самого отряда наемников оказалось чуть ли не половина. Добавьте сюда магические катапульты и баллисты, которых явно со временем моего отъезда прибавилось. В общем, все серьезно, только двадцать тысяч – это двадцать тысяч». Насколько я понимал, сила по нынешнему времени очень большая, едва ли у короля столько наберется, разве что со всех княжеств подмогу соберет, тогда может, и до 50 тысяч дойдет, но на это уйдет не одна неделя и даже не две. И после наших разговоров с Умароковым во время обхода я стал склоняться к мысли, которую тот высказал «королю выгодно помурыжить татар». Чем их больше погибнет на стенах городов, набравшего немало силы Звенигородского княжества, тем лучше. Что там говорить? Сейчас Звенигород среди всех княжеств королевства стал самым сильным, еще бы, практически три объединенных княжества в одно. То есть помощь, конечно, придет, но слишком торопиться не будет. Я предложил Сумарокову вдарить катапультами, на что получил ехидный ответ, что татары не идиоты и расположились на таком расстоянии на которой ни катапульты, ни баллисты не добьют. На стенах мы и расстались. Мы с Сарфатом отправились во дворец Милы, а Сумароков – работать дальше. Сарфат же выступал в роли моего телохранителя. Причем все мои возражения на этот счет ассасин отмел единственной фразой «Рисковать не надо». М да, но до дворца мы добрались без проблем. Сарфат по своей привычке сразу растворился в темноте, а я отправился к своим девушкам правда наслаждаться друг другом у нас не было времени всю ночь мы планировали следующий день прикидывали варианты наших действий и возможные контрдействия врага искали способы оттянуть время штурма минимизировать потери обсудили возможность убийства вражеского кучана на сон оставалось лишь пара часов до рассвета а дальше нужно было действовать все утро занимался планированием обороны рассказал всем сотникам как себя вести в том или ином случае Если татары пойдут широким флангом, нам нужно во что бы то ни стало не допустить прорыва ни в одном месте. Если мелкими группами, то подмогу на другие фланги не высылать. Скорее всего, это будут отвлекающие атаки. Ну а если пойдут на прорыв в одном месте, тогда нужно стягивать туда резервы, но другие точки не оголять. С таким количеством солдат они могут позволить себе массированные прорывы по нескольким направлениям. К 11 часам мы выехали из крепости направляясь к главным входным воротам звенигорода на этот раз девушки оделись по боевому и оглядев их я с гордостью решил что семья у меня не только красивая но еще и боевая одна джайна чего стоит на этот раз княгиня тоже выбралась правда ее обвесили всевозможными защитными заклинаниями и к ней помимо сарфата было представлено еще двое ассасинов звенигородской дружины тридцатых уровней когда мы добрались до надвратной башни и заняли место на смотровой площадке, как раз наступил полдень. С нашей высоты был прекрасно виден вражеский лагерь. То, что ночью было огнями, сейчас превратилось в бесконечные ряды серых палаток. От них отделились несколько черных точек, постепенно по мере приближения трансформирующихся во всадников. Не доезжая метров пятьсот до стен, они остановились, я покосился на Джайну. Так мыкнула и вынула из инвентаря лук со стрелой, на которой было намотано ответное послание. Его содержание я уже знал, мы ночью все вместе дружно его писали. Получилось, на мой взгляд, весьма злободневно и остроумно. Мила взяла лук и, положив стрелу на тетиву, прицелилась. Ших! Стрела улетела в небо, чтобы вонзиться в землю перед одним из татар, судя по пышной одежде, явно каким-то непростым. Он выхватил стрелу и, развернувшись, с гиканьем пустил свою лошадь скач, отправляясь обратно. За ним устремились его спутники. «Интересно, через сколько они выступят после такого ответа?» усмехнулась Джайна, и Сумароков подозрительно посмотрел на нее. Он, кстати, не был в курсе содержания нашего послания. «Думаю, тянуть не будут», рассмеялась Мила. И она оказалась права, спустя десять минут после того, как всадники добрались до своего лагеря, в нем забили в барабаны, и медленно, но верно черные потоки пехоты, смотрящиеся с высоты, как муравьи, поползли к городским стенам. Одновременно со стороны лагеря выдвинулись осадные машины, которые были закрыты прозрачным куполом, и в нас полетели первые магические снаряды. Им ответили наши орудия. Однако и перед стенами звени города тоже имелся магический щит, поэтому сейчас обе стороны обменивались снарядами, которые, долетая до цели, таяли во вспышках, разбиваясь о щиты. Только вот часть пущенных нами снарядов падала на приближающуюся пехоту врага, она тоже была сверху прикрыта магическими щитами, но удержать прочность подобного щита на такой большой площади было очень сложно так что периодически среди татарского войска вспыхивали огненные вспышки, выжигая десятки бойцов, но это совершенно не мешало остальным продвигаться дальше. Возметнулись вверх лестницы, и по ним начали забираться первые бойцы, навстречу которым понеслись стрелы, камни и боевые заклинания. Мы пока в битву не вступали, за исключением Милы, которая просто точечно расстреливала с башни врагов. Сумароков ушел на стены, ну а я пока наблюдал за штурмом. Татары, конечно, не отличались особыми магическими талантами, но, судя по всему, в защиту своих бойцов хан вложил немало. Несмотря на то, что большую часть лестницы вместе с врагами наши воины превратили в пылающие костры, то здесь, то там на стенах вспыхивали схватки с добравшимися до крепостного хода татарами. Однако закрепить успех у тех не получалось. В конце концов, они либо умирали от мечей и заклинаний дружинников, либо разбивались, отправляясь со стен вниз в последний полет. Первую атаку мы отбили относительно без потерь и вскоре штурмующие откатились назад в лагерь. Кстати, Во время здешней контрбатарейной борьбы наши стрелки умудрились вывести из строя три вражеских осадных орудия. На этом первый штурм, продолжавшийся пару часов, закончился. Это была пробная атака, хмуро заметила Джайна. Я был с ней полностью согласен. Вернувшийся Сумароков сообщил, что у нас семеро убитых и два десятка раненых. Это можно считать весьма удачным началом. Враг потерял, по моим скромным прикидкам, пару сотен бойцов, не меньше. Соня сразу отправилась в лазарет. но ну, а Милу мы буквально силой отправили в замок. Сопроводили ее туда Ассасина и Сарфат, который пообещал вернуться. Ксения отправилась вместе с княгиней, а на стене остались мы с Джайной. «Это только начало», – задумчиво произнесла девушка, внимательно вглядываясь во вражеский лагерь. «Ты там чего-то видишь?» – поинтересовался я у нее. Вот для меня просто пятна палаток. Ну, есть у меня кое-какие способности, неопределенно ответила та. Да, вижу, похоже, они готовят второй штурм, и что-то много у них шаманов, они собираются в круг, значит, могут быть сюрпризы. Вместе они становятся в разы сильнее. Пойдем, найдем Самарокова. И мы отправились искать воеводу. Он нашелся на стене около одной из баллист. Единственное, которую повредили взрывом, сообщил он мне но за пару часов ее восстановят. Джайна рассказала ему о шаманах, и тот нахмурился. «Нам тоже надо сосредоточить магов в одном месте. Денис, примите командование ими. Только так можно хоть как-то нейтрализовать шаманов». «Я помогу», – улыбнулась мне Джайна. «Встретим как надо», – заверил я воеводу. Имба вновь начал причитать по поводу меча-некроманта и то, что ночью обязательно надо устроить коварным узкоглазым врагам охренительный сюрприз.